Он перед самым приездом сюда защитил кандидатскую. Что-то там о развитии таежных промыслов. Заголовок один на целую страницу. А до этого он заместителем директора в Алтайском крае работал. А потом в министерство вызвали. Предложили в край, в Привольный. Но он и умчался. А в Москве всего лишь два дня пробыл. Лену так и подмывало спросить о жене Алексея. Но то был бы верх бестактности. Но охотливая собеседница сама перешла к тому, что так не терпелось узнать Лене. С женой у него не получилось. Они учились вместе, только на разных факультетах. Маша экономически окончила. Красивая, но невозможно капризная. Никак не хотела на Алтай ехать, пока отец на нее не прикрикнул. Ну и там у них жизнь не клеилась. Он в тайге день и ночь, а молодой жене внимание нужно. Она это внимание... Сначала в одной теплой постели нашла, потом в другой. Так и проглядел жену мой Алешка, а узнал о ее подвигах, как отрезал. Она, по слухам, уже треть его мужа меняет, разъезжает на Мерседесе. Вот только к бутылке, говорят, стало прикладываться. Мне ее даже жалко немного. Девочка молодая была, горячая. Зря они с Алешкой поженились. А теперь он даже разговоров о женитьбе не допускает. Успехом он у женщин пользуется, как бы не избаловался совсем». «А мне бы так хотелось внука понянчить. Видно, недостаточно он Маши любил, раз так легко с ней расстался. Надо, чтоб по-настоящему влюбился. Характером он весь в отца, и если уж женщину полюбит, то на всю жизнь. У нас в поселке барышень на не хватает. Не век же ему одному жить». Лена удивилась, как спокойно она выговорила эти слова. На самом деле, ей почему-то совсем не хотелось, чтобы сосед проводил любовные эксперименты с поселковыми девицами. Убрав со стола грязную посуду, женщины принесли из кухни самовар, вазочки с вареньем и сладостями. «А знаете, Лена, — Эльвира Андреевна разрезала на части шоколадный торт, — если судить по вашему столу, у вас снабжение даже лучше, чем в Москве, продукты натуральные. Кстати, где это вы берете такую прекрасную ветчину?» У моих хороших приятелей свое хозяйство. Вот они этой продукцией меня и снабжают. А вообще, в Привольном есть и колбасные, и молочные цеха, так что и вы голодными не останетесь. А овощи, ягоды, грибы собираем своими руками. Ой, я же вас папоротником не угостила. Если его в сухарях пожарить, вкуснее всяких грибов получается. Ну, довольно-довольно. Эльвира Андреевна в шутливом ужасе округлила глаза. Уже чувствую, что набираю лишние килограммы. Одного не пойму. Как вы, Леночка, при таком прекрасном питании и чудесном воздухе умудряетесь оставаться стройной и изящной? Лена не успела ответить. В дверях появились мужчины. Максим Максимович радостно подсел к горячему самовару. Ночью у вас довольно прохладная. А воздух здесь какой, Эльвира Андреевна, не надышишься, а звезды. Лена, ты заметила, какие тут огромные и яркие звезды? Папка. За три года я не только заметила, но и пересчитать их все успела. «Вы не возражаете, если я настольную лампу зажгу и верхний свет выключу?» — обратилась она к гостям. «Тогда можно будет окно открыть, и комаров меньше налетит». Алексей подошел к магнитофону, вставил кассету. «Есть предложение дама, потанцевать». Мужчина присоединяются к нему с великим удовольствием. Максим Максимович в изящном поклоне склонился перед дамой в голубом, и Лене ничего не оставалось, как принять приглашение Алексея. Грустная итальянка тосковала о несбывшейся любви, а немедленно покачиваясь, двигались по слабо освещенной комнате. Пожилая пара из-под тяжка наблюдала за молодой. «Они прекрасно смотрятся, вы не находите?» — прошептала женщина на ухо своему партнеру. — Нахожу, но вам не кажется, что между ними кошка успела пробежать? — Может быть, может быть... Она озабоченно посмотрела на сына. У моего Алексея характер, конечно, не подарок. А у моей, перебил ее Максим Максимович, вся в меня, упрямая, настырная. Сами посудите, три года уже здесь, а там, в Москве, квартира была, отличная работа. Из нее же замечательная журналистка могла получиться. Такие данные, и вот, может, судьба, кто знает. И он закружил партнершу, в медленном вальсе. Лена и Алексей, не подозревая, о чем шепчутся их родители, наоборот, танцевали молча. Она положила руки ему на плечи,